Глава 47. Новый загруз. Два мяча размером с фолейбольный были обнаружены утром на площадке, где проводилась разминка всего населения поселка. Лежали с краешку, словно ожидали, что ими станут перебрасываться. Но местные дети осторожны и недоверчивы, сразу обратили на незнакомые предметы внимания взрослых, одним из которых оказался Дэн. Парень уверенно подошел и ступней тихонько катнул от себя одну из сфер Судя по массе, она не пустотелая, но и не из железа отлита. Откатилась на несколько сантиметров, после чего приподнялась в воздухе и вернулась на прежнюю позицию. Ребятня, сдерживаемая взрослыми поводаль, удивленно загалдела. — Предполагаю, что это лурхи-космонавты, — вслух поделился догадкой Денис. — Вы разговаривать-то сами можете, или с вами нужно общаться через зеркало? — обратился он к мечам. В ответ послышался скрип и потрескивание. «Говорит, что его нужно взять на руки», — перевела Галя, которая — наследственный президент планеты. Уверенно подошла и подняла один из мечей. «Да оно пришлось взять с земли второй. Ничего так, килограмма два весом». Подбросил и увидел, что шар повис перед его лицом. «Это лурхи со встроенными антигравами», — сообщил парень окружающим. «Предполагаю, они прилетели знакомиться. Нужно измерить тяговое усилие и определить запас энергии на борту такого лурха» озадачился дядя Игнат. «И как-то договориться об управляющих командах», напомнил Лом. «А можно я буду называть тебя Бладжером?» спросила Галя у своего меча. «Он согласился», обрадовано воскликнула она, услышав ответный треск. «Узнать бы, какой вид энергии они потребляют», напомнила главным дядя Игнат. «Это живые существа», сказала агротехник. «Вряд ли у них имеется разъем для подзарядки». «А тяговое усилие должно обеспечивать собственную подвижность в здешнем гравитационном поле, так что таскать существенные грузы они наверняка не смогут». Тем временем дети принялись перебрасывать друг другу шар, согласившийся называться «бладжером». Младшее поколение при этом трещало и поскрипывало, поскольку раньше общалось с тараканами и сверчками на языке, сохранившемся у лурхов в качестве рудимента. «Сев», — повернулся Денис к товарищу, — «Лурхи намедни говаривали, что хотели бы припахать нас в собственных интересах. Помнишь, Лидия Семеновна высказывала догадку, что эта планета вроде зоопарка для вымирающих видов? Так оно и вышло. А лурхи представлены к этому хозяйству в качестве хранителей. Просят пособить им в этом деле. «Не, я не согласен тереть этот вопрос на пустое брюхо», — воскликнул Сев и подпрыгнул, повисая на перекладине. «Давай не будем нарушать распорядок, разомнемся и подзаправимся, как у нас заведено. А уж потом на сытое брюхо подумаем о резонах и напрягах». Мелюзга, между тем, занялась перекидыванием уже двух мечей, назвав второй квофлом. Тяжеловатые двухкилограммовые, они иногда оказывались не по силам некоторым малышам, их роняли или сами падали с ними в руках. Ребята постарше покрепче справлялись даже одной рукой, вися на второй, вцепившись в перекладину. К некоторым из детей эти сферические лурхи прилетали, самовольно меняя траекторию, других избегали, уворачиваясь от рук и заставляя гоняться за собой. Детвора забавлялась, носясь и оглашая площадку восторженными воплями. После завтрака в столовой осталась младшая тройка управленцев и Денис с Машей. Ксюн, как всегда, насторожила аппаратуру видео и звукозаписи, после чего Дэн пересказал разговоры с зеркалом. Пока он излагал, по стене на уровень человеческих голов спустились те самые крупные термиты, которые обычно манипулировали устройством двусторонней связи. Собственно, они и сейчас развернули все то же полотнище и натянули его. — Ты опять собралась в комбинацию из маток и воинов? — обратился Дэн к пустой поверхности. — Да. — Тогда добро пожаловать. Начинай с обращения «Привет вам, люди Земли». — Привет вам, люди Земли! — послушно откликнулась полотнище. «Кораблев», — вмешалась задержавшаяся в столовой академик Лидия Семеновна, — «ты что, троллишь инопланетян, вступающих с нами в контакт?» «Я просто млею, осознавая, на что они намереваются нас подписать», — ответил юноша. «Девять материков общей площадью несколько больше, чем суммарная площадь суши Земли, и все это нужно осматривать. Не просто осматривать, но как-то вмешиваться в жизнь этих огромных территорий, пресекать попытки миграции, отстреливать животных, которые изобрели не туда, кого-то подкармливать, например, тех же пакетсетов, на которых даже взглянуть страшно. Мне просто не хватает размеров головы. В нее не помещается та громадина, которую нужно создать для решения подобной задачи. «Слонов едят по кусочкам, начиная с краешка», — улыбнулась Лидия Семеновна. «А этот зоологический музей под открытым небом, да плюс живые экспонаты в нем», настоящее сокровище, которое необходимо сохранить в интересах даже нашей земной науки. Таким образом, для нашего сообщества вырисовывается сверхзадача, на пути решения которой могут возникнуть предпосылки к консолидации, добавила Ксюн. Но это когда всем лесом гонят одного зайца, добавила она, повернувшись в сторону Хука, тоже задержавшегося в дверях. Средства массовой информации всего мира всегда хочется добиться подобного результата нацеливая силы мировой общественности в нужном направлении. «Нужном кому?» — не поняла Маха. «Тем, кто руководит», — буркнул Сев. «Однако не об этом речь. Экран», — обратился он к натянутой термитами пленке. «Выдай нам карту территорий и объясни, где и что нужно предпринять». «Я вам файл сброшу, где все отмечено прямиком на картах, нарисованных гвархами. И, Севастьян Игоревич, меня следует называть зеркало». «Хорошо», — пивнул Сев. «Зеркало так зеркало. Так вот, народ, нам нужно браться за эту работу и помогать лурхам в их безнадежном деле, иначе всему тутошнему благолепию придет полный и окончательный социализм. Для особо сомневающихся объясняю. Мы начинаем зажираться. Бабла в казне немерено, причем в самой твердой валюте – Палладеевой. При нынешнем состоянии нашего транспорта, нам как нефиг делать обвалить рынок риса в Юго-Восточной Азии». После запуска второго лифта доставка любых товаров на землю стала рентабельна. Перевозки людей и грузов с земли в колонии приносят совершенно неприличные прибыли. Поэтому лурхи, озадачившие нас своими хлопотами, очень кстати и, главное, вовремя. «Кто о чем? А я гравицапах», — попытался захватить контроль над нитью разговора Дэн. «Знаю уже, что лурхи их выращивают. Но какова грузоподъемность этих живых гравицап?» Ведь Лурх-космонавт развивает тягу, достаточную для перемещения себя самого, но не смотрителя заповедника. «Можно и вертолеты закупить на земле», – пожалуй, плечами, Анечка-кладовщица. «Понимаю, что это не так круто, как рассекать верхом на ядре, но приемлемо же. Только бы топлива хватило, а то нефтяная речка дает всегда одно и то же количество продукта. На небольшую нынешнюю авиацию горючего хватает, а на большую окажется недостаточно». «Чтобы привести вертолеты крупными сборочными единицами, придется купить буран. Он, считая собственную массу и топливо с окислителем, сотню тонн выводит на орбиту, и объем грузового отсека у него около трехсот кубов», — доложил гварх дядя Вася. В столовой оказалось заметно больше народу, чем одна только младшая тройка управленцев. Старшие, Краев, Зоя и Старшой, тоже сидели в сторонке, но в обсуждении до поры до времени не вмешивались, прислушиваясь к остальным. «На такой объем задач всех земных вертолетных заводов не хватит», — прикинул Лом. «По-любому придется Лурхов припахать». Денис чувствовал себя растерянным. Он предполагал, что ему придется убеждать товарищей в необходимости помогать Лурхам, рассматривая предстоящие напряги и оценивая бонусы, получаемые от подобного сотрудничества. Но все пошло с точностью до на наоборот, Сев и Ксюн мгновенно ухватились за идею, а Аня Лом принялись оценивать материальные ресурсы, необходимые для реализации не вполне пока ясного плана. «Ребята!» — воскликнул он растерянно. «Да вы что? Мы же маленькая захолустная колония, которую те же шестиноги запросто отрежут от метрополии перекрыв путь через порталы. Значит, нужно связываться с шестиногами и заручаться их одобрением», — пожал плечами старшой. Это ведь они тут весь заповедник затеяли во времена, когда по земле еще бегали копытные хищники. Конечно, за прошедшие с тех пор сорок миллионов лет их планы могли измениться, но о том, что за последствия собственных поступков нужно отвечать, они наверняка догадываются. Все-таки разумные. Кстати, зеркало, за время вашего дежурства шестиноги сюда наведывались? «Последний раз около двадцати тысяч лет тому назад», — ответила полотнище. Они проводили какие-то эксперименты на этом материке в зоне субтропиков. Нас они в свои планы не посвящали, зато пробивали портал прямо на землю. Кроманьонцы в то время здесь уже жили. «По датировке совпадает с появлением здесь землероев», — произнесла Лидия Семеновна. Некоторое время все молчали, а потом зазвучал голос Лурхов. «Мы согласны вырастить организм с антигравом внутри, способный перемещать значительную массу». В силу чисто биологических причин он будет иметь большой размер и окажется разумным. У нас ведь чем крупнее, тем умнее. В принципе, то же самое и у шестиногов, но там другие масштабы. В нашем случае получится существо, в силу значительных размеров, способное проявить свободу воли. То есть оно не будет, безусловно, подчиняться командам матки. Это противоречит принципам построения нашего сообщества. Крупное создание с внешним скелетом, питающееся древесиной – и обладающая высокой подвижностью. Я объясняю это, чтобы вы могли оценить последствия от появления на планете подобных существ. Надо исключить возможность размножения и предусмотреть иной вариант пропитания, легко ухватила идею академик. Пусть получает энергию от окисления тростникового спирта, предложила Зоя. Тогда мы сможем контролировать цепочку питания. Дэн приобнял Маху. Разговор приобрел характер мозгового штурма, и вмешиваться в происходящее никакого смысла не было. Вот и подруга прикидывает на листе бумаги контуры летательного аппарата, способного нести одного человека. Напоминает стула лед, но с обтекателями. Гварх Василий и дядя Игнат что-то выпытывают у зеркала. Их, как всегда, интересуют технические детали. То есть началась подготовка к обеспечению патрулирования бескрайних просторов мачехи. А для него, Дениса Кораблева, намечается новая задача законтачить с шестя ногами и где он должен их искать с другой стороны информационный канал с лурами налажен и вовсю действует вон уже начался оформенный допрос зеркала целым рядом любопытствующих в том числе и технарями которым вырываясь из под руки тянется маха ну конечно начинается осмысление требований к новому классу летательных аппаратов это же ее стихия но ну, а ему пришло время поразмыслить о достигнутом и сообразить, с какого угла кусать вопрос о связи со следующей из известных разумных рас. Не то, чтобы он заделался прямо уж совсем заядлым ксенологом, но другого-то на планете пока не назначено. Не засчитывать же всерьез попытку молодых гвархов выяснить перспективы превращения горных львов в разумный вид. Это они тогда то ли от растерянности отчудили, то ли им наставник чисто чистоучебное задание подкинул в задумчивости парень взглянул на обложку глянцевого журнала явно недавно попавшего на матчах усть земли последний писк моды очень красивое платье ручной росписи с приделанным сзади не то шлейфом не то рукавом для хвоста это чего оно так изумился он вполголоса для томочки шили и еще для нескольких двоякадышащих мамочек объяснила ксюн тоже вполголоса но оно ей не пришлось по нраву потому что гвархи в обыденных случаях предпочитают из одежды исключительно собственную кожу. Так эти обновки остались невостребованными, как-то их случайно упаковали и отправили на землю чисто по Банкиному недосмотру. А их там сразу примерили. Ткань-то отменная и работа изумительная. Да так с рукавом сзади и стали носить. Это сейчас стало последним писком моды среди дам с неширокими бедрами. Это в пику твоему утверждению о захолустности нашей колонии. А самый модный аромат на земле сейчас чебан восходит. Твая маха, между прочим, наладила поставки нескольких здешних компонентов для парфюмов в Метрополию. Так что мы нынче не только в области космических перевозок впереди планеты всей. Есть у нас немало и других интересных начинаний. Не только Ниобей с Палладием продаем, но и Технеции начинаем помаленьку поставлять. Зато Малибден приходится ввозить. Как говорят геологи, что-то здесь не так с его Кларком. Только не с Земли ввозим, а с тещи. Там он в разы дешевле если по бартеру на зерно менять.